Узел девять два. Двадцать ч е т в е р т ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года. Кронштадт плавно и неспеша раскачивался в кильватере у линейного корабля, идя в сторону Шпицбергена. Ветер по-прежнему исключал всякую возможность применения авиации. Море было покрыто белыми в а л а м и среди которых было нереально углядеть перископ, но тут уж ничего не поделаешь. Оставив за себя на мостике одного из немногих уцелевших после 22 ноября строевых старших офицеров, способных управлять крейсером, Иван м о с к а л е н к о спустился в командный пост связи и выслушал по телефонам. Доклады командиров боевых частей, все как обычно. Из бронированной ямы он прямым ходом направился к себе в каюту, запер дверь, которую тут же закрыл спиной часовой, и набрал еще один телефонный номер. Прошло уже шесть часов после боя, и держать все накопившееся в себе командир уже не мог. Это сводило его с ума. Первый раз в жизни ему требовалось с кем-то поговорить. Голова раскалывалась от боли, и м о с к а л е н к о высыпал себе на язык вынутый из нижнего ящика стола порошок пирамидона в в о щ е н о й бумажке, запив его остатками холодного чая. Коммутатор соединил его с медблоком. Дежурный с а н и т а р матрос Кузякин. Незнакомый голос. не отличался особым п о ч т е н и е м в интонациях и к а п р а н к с трудом подавил в себе вспышку раздражения. Вот что матрос Кузякин, говорит командир. Старший врач сейчас свободен. Только позволь себе фамильярность, подумал он. На губе насидишься. Виноват, товарищ командир, сейчас с б е г ю и узнаю. Матрос положил трубку, и в мембране действительно послышался топот ног и хлопок двери. м о с к а л е н к о усмехнулся и отвел от уха черную пластмассовую трубку, проведя зачем-то пальцем по узору дырочек. Бегом, подумалось, вот так-то лучше. Старший врач, майор медслужбы Роговской. Голос принадлежал уверенному в себе человеку средних лет, и от него сразу становилось спокойнее. По тембру нельзя было точно угадать возраст, слишком большая усталость маскировала интонации. Маскаленко представил себе знакомого усталого доктора с трубкой в руке, и сердце сбавило темп, уже не так выплясывая по грудной клетке. Вадим Петрович. Можно к вам подойти, Иван с т е п а н о в и ч Подходите, конечно, прямо сейчас. Старший врач посмотрел на часы и вздохнул. Последние несколько операций его добили, и спать хотелось смертельно. Через десять минут он встретил капитана первого ранга у входа в медблок. Тон был выбран безошибочно. Командир пришел к нему на этот раз не как к подчиненному, а как к врачу. Уж это он мог определить сразу. Тихо пройдя через заставленную койками амбулаторию и сделав знак дежурившему врачу садиться, м о с к а л е н к о задержался на секунду, встретившись взглядом с молодым матросом, до подбородка укрытым одеялом. Тот лежал совершенно неподвижно, бледный, с темными кругами вокруг глаз. Что с ним? Не повышая голоса и не оборачиваясь, спросил командир. Этого матроса он не узнал, да впрочем это было и невозможно запомнить лица тысячи с лишним человек. Ответ врача был таким же тихим. Старшина, артиллерист, по-моему, проникающее ранение нижней части груди справа, большая потеря крови, травматический шок, прооперирован пять часов назад с резекцией нижней доли. Впрочем, это не так важно. Печень не повреждена, перелили много крови, сейчас давление почти в норме, в сознании. Оперировали Ляхин и Ивашутин. Надеемся, что все кончится удачно. Молча командир похлопал старшину по плечу. Тот вымученно попытался улыбнуться. Доктор понял и шепнул: «Пойдемте лучше в рентгенкабинет, это левая дверь. Там пусто». В рентгенкабинете было тихо и темно. р о м о з д с к и й аппарат п о б л е с к и в а л за полукруглым барьером металлическими трубками и накладками. Войдя, Маскаленко огляделся вокруг. Со дня укомплектования крейсера он был здесь только один раз. Вас что-то беспокоит, Иван Степанович, я вижу. Под пристальным взглядом врача к а п р а н г несколько смутился. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот кушетка. Здесь вас никто не потревожит. Рассказывайте, пожалуйста, что с вами. Да не то, чтобы я заболел. Голова вот разве что. и Сплю плохо. Трое суток уже не сплю, а так мучаюсь. Худо мне. Знаете что? Роговской взял командира за подбородок, повернув к себе его голову, и внимательно посмотрел в зрачки. Ложитесь, к вы лучше вот так. Ноги выпрямите. Китель можете расстегнуть. Он принял фуражку и, откинувшись на низкой табуретке, положил ее на столик с н е г о т о с к о п о м усыпанный ворохом рентгенограмм. Включив клиническое мышление на максимальные обороты, все в этой жизни п о в и д а в ш и й врач уже прокручивал в голове десятки возможных ходов, выбирая е д и н с т в е н н о подходящую тактику ведения беседы. Мягким внушительным голосом он начал задавать мало значимые вопросы. А ритме болей, их характере и возникновении измерил пульс и давление, послушал сердце. п р о в е д я пять минут в спокойной и тихой обстановке, м о с к а л е н к о начал дышать глубже и спокойнее, мышцы его расслабились, и он без эмоций воспринимал все проводимые исследования. Постепенно он начал отвечать на наводящие вопросы. Да. Груз ответственности давит так, как не бывало никогда. Боится, что не выдержит. Начал опасаться за свой разум. Всё время напряжен, мышцы сводит. Сердце колотится, раньше такого не было. Бой провёл жёстко, каждую секунду отвечал за свои поступки. А к о н ч и л о с ь Изатрясло. Под холодный. Я не понимаю. Эти люди. Вот любой человек обычный. Он целует жену, ребенка на коленке качает, пьет пиво после работы, он нормальный. Но его призывают. Проходят два месяца, и он с х е к а н ь е м рубит. Такого же, как и он, человека соперной лопаткой. Штыковой бой. Это до чего же нужно дойти, чтобы колоть человека штыком, рвать его горло. Да и мы не лучше. Мы поворачиваем рубильник. И на сорок километров летят три тонны легированной стали. Это даже не мы делаем, автомат замыкает цепь стрельбы под командой гироскопа, мы как бы н и причем. За пять минут мы прикончили этого британца, а на нем было почти тысяча человек. Командир в возбуждении приподнялся на локте, но врач спокойно положил свою руку ему на плечо. Успокойтесь, Иван Степанович. Не волнуйтесь так. Я вас совершенно понимаю. Это совершенно нормально. Подумал про себя Роговской. Но не думал, что это свойственно таким хищникам. Вот эта новость. м о с к а л е н к о постарался взять себя в руки. И снова вытянулся на кушетке, глядя в потолок. Я профессиональный моряк. Мы все здесь моряки нас готовили для войны, но это оказалось совсем другое. Мы потеряли почти восемьдесят человек. Вы лучше меня знаете, что такое человеческое страдание. Когда я увидел этих матросов и как выносят ведро с ч е л о в е ч е с к и м и ногами, меня не то чтобы затошнило, как барышню, мне просто стало очень тяжело. Вы выиграли этот бой и все, что было до этого. Это то ради чего строят корабли, и здесь ничего не поделаешь. Я не могу уснуть. Меня беспокоит даже не само то, как мы убивали их. Меня больше тревожит, что нам за это будет. Я не верю, что нам удастся уцелеть после всего, что мы натворили. Я не боюсь смерти. Ожидание, что вот сейчас, сию минуту из-за горизонта вылезут линкоры и всех нас убьют. Вот что страшнее. Я вам дам успокоительное. Доктор потянулся к ящику стола, выкрашенного в белый цвет. Но Маскаленко схватил его за рукав. Не надо, в а д и м Петрович. Мне нельзя сейчас. Вы же понимаете. Мне просто надо было поговорить, а больше не с кем. Мне уже лучше. Скажите мне, как люди. Сам он уже знал ответ. но очень хотел, чтобы его успокоил кто-то, кому можно доверять. Все устали, устали очень. Врач не стал говорить о том, как дико устал он сам, это не было сейчас главным. Но людей держит то, что мы идем домой. Даже победа не имеет здесь такого значения. Домой. Это отдых. Нам надо выиграть еще три дня, три дня, и нас прикроет своя авиация. Если бы они у нас были, если бы я был уверен, что они у нас есть, командир корабля встал с койки. И привел себя в порядок, застегнув все пуговицы и заправив складки темно-синего френча за пояс. в з г л я д его с т а л четким и жестким. Лицо приобрело непроницаемость, практически полностью лишившись мимики. Вадим Петрович, я крайне благодарен вам за помощь и за все, что вы делаете. Нет смысла говорить, как важно попытаться сохранить каждого. В Мурманске их примут на берег и, может быть, спасут. Спасибо. Он взял за козырек форменную фуражку и машинным движением поставленной вертикально ладони выровнял ее, пожав на прощание руку врачу. м о с к а л е н к о вышел из кабинета осторожно, прикрыв за собой дверь. Майор медслужбы еще несколько секунд стоял, глядя на стену, затем присел и выбросив все из сознания, закрыл голову руками. До начала его официального дежурства оставалось два с половиной часа. Он спал он уже более суток. На обратном пути командир снова дотронулся до плеча того же раненого, протиснулся между коек, на которых неподвижно лежали пропитанные кровью люди, и вышел. За его спиной широкоплечий старшина артиллерист повернулся лицом к проходу. з е м е л я видел его. Ага. Алексей не спал уже несколько часов, мучаясь б о л ь ю Оглушённость от морфина ещё оставалась где-то на задворках сознания. В голове, будто покалывало легкими пузырьками, но лицевые кости под деревянными шинами Болели страшной, дергающей болью, от которой не помогало ничего. Он не мог говорить, не мог встать на ноги, потому что переборки начинали вращаться вокруг него. Больше всего ему хотелось изо всех сил прижать ненавистные горячие деревяшки, красспоротые осколком щеке, впечатать их в разбитые кости, чтобы боль. стало если не притупленной то хотя бы ноющей урод теперь навсегда урод думал он каждую минуту в ужасе прогонял эту мысль но она возвращалась с постоянством голодного комара в темной каюте Земля е эй совсем тебе плохо Таршена с перебитыми голенями и парой сломанных ребер тоже мучился больью, но его нехилый организм пока держался и держал на поверхности Алексея, которому хотелось закричать из-под бинтов каждый раз, когда артиллерист замолкал дольше, чем на минуту. Держись, а? Тебя первый раз. Ты кивни просто, не мычи. Первый всегда тяжело. Меня первый раз тоже осколком, только в мягкое. Доктор в ы к о в ы р я л ножом, прямо без ничего, облил только спиртом. И зажила. Нормально. И две пули в бедро из пулемета. Так что я уж привык почти. Черт, больно ты как. Старшина уставился в потолок, остекленевшими на секунду глазами, но вскоре задышал, сглатывая слюну. Алексей смотрел на него одним открытым глазом, мучаясь от желания прижать руки к лицу. Учу, а? Учу, протянул кто-то из-за спины. Это ты там я слышу, да? Что такое было? Где все наши? О, проснулся! Не прошло и двух дней. Матрос задавал эти вопросы не в первый раз, но почти всегда терял сознание до того, как с ним успевали заговорить. Он был, по-видимому, единственным покалеченным из той же башни, что и с Таршина. пару часов назад приходил невысокий лейтенант оттуда же целый, но с жутко ободранным лицом, сказал, что парню не выжить. Алексей попытался мычанием подозвать к себе лейтенанта. Учум объяснил тому, кто он такой, и артиллерист рассказал про утреннюю драку. Сквозь оглушённость ему слышался тогда звон и грохот. Освещение мигало и качалось, но Алексею казалось, что это все же тот самый ночной бой со стрельбой на свет, только он лежит где-то не там, где надо. Союза Бородулин передал по б ч для сведений, сказал лейтенант. В них четыре по триста пятьдесят шесть ММ попало за ночь на дуэли. Два в левый борт. Между верхней и главной броневой палубами, недалеко друг от друга, проткнули двадцать пять миллиметров и дошли аж до барбетов на правом борту, где полноценно рванули. Пламя было до неба, это ты видел, наверное. Заклинило все, что можно, как и у нас этим утром. Может, уже обрезали, правда? Больше суток ведь уже прошло. Времени этого Алексей не помнил. То ли из-за наркотика, то ли просто мозг выключил память после удара. Еще один пробил двести двадцать миллиметров в носу, на самой ватерлинии. А последний прошел через кормовой КДП, уже в конце не разорвавшись. Смешно правослово. Столько вбухали в пояс, половину металлургов лес валить отправили, пока пять толщин не прокатили: триста семьдесят пять, триста восемьдесят, триста девяносто. А ни одного попадания в пояс так и не было. Смешно. Офицер ушел, пообещав зайти еще, как сможет. С тех пор. В лазареты перестали кого-либо пускать. Вот только командир зачем-то приходил, вроде не раненный, а с врачом разговаривал. Может, про него спрашивал? Алексей вспомнил, что было за четверть часа до того, как его ранило, и мысленно застонал. Он уже слышал краем уха. Что ч у р и л а погиб в рубке. Теперь он один, если что, и никто теперь не поможет.